Глава четвертая. Лоиза Кальдан нацелила пистолет на мужчину за большим столом, стоявшим посреди помещения. Он сидел как будто в трансе, приклеившись взглядом к экрану перед собой и под музыку из мобильника барабанил двумя напряженными указательными пальцами по краю стола. Один мощный удар по хай а левой ногой по невидимой бас-бочке. «Welcome to the jungle. We've got fun and games». «Примечание. Добро пожаловать в джунгли. У нас здесь веселье и игры». Цитата из песни американской группы Guns N' Roses «Welcome to the Jungle». Конец примечания. Элайза долго рассматривала темно каштановые кудри, не спадавшие на его большой лоб. Белая свежевыглаженная рубашка тесно облегала мускулистые бицепсы и грудь. Его вид вызывал улыбку. «Такой одаренный человек», — с ей, «такой чуткий» такой талантливый и отчаянно тщеславный. Она прислонилась к косяку двери медленно, бесшумно и положила палец на курок. Могинс? М, -м, м Журналист Могинс Бёдгер поднял глаза от экрана в ту же секунду, как ему в грудь попал поролоновый шарик. Из его рта вырвался животный виск, и он так резко откинулся на своем офисном кресле, что оно откатилось на пару метров назад. «Какого...» Он разъяренно уставился на Элаизу, которая хрюкала от смеха, уперев руки в колени. Таблетка надежно лежала в кармане и придавала ей легкости. Она почти парила. День начался так ужасно, что теперь, казалось, у нее появился план побега. Она могла стереть мел с доски и начать заново. «Like dodging a fucking bullet». Примечание. «Идиома. Примерно увернуться в последний момент». Перевод с английского. Конец примечания. «Ты б себя видел», — хихикала она. «Кальдан! Сволочь ты!» Могенс Бёдгер схватился за сердце. «Да мне аж поплохело!» «Брось ты!» Элайза сдула несуществующий дымок сдула зеленого зелёного «Это всего лишь игрушка. Что он тебе сделает?» «Ладно, дай его мне». Могенс Бетгер поднялся. Он посмотрел на нее с высоты своих двух метров четырех сантиметров и попытался вывернуть пистолет из ее рук. «Вот на тебе и проверим». Элоиза откинула пластиковое оружие на другую сторону комнаты, где он приземлился на старый исцарапанный Честерфилдский диван. «Хорошо, хорошо, ты победил». Она подняла обе руки в знак примирения. Бёдгер нехотя отпустил ее и с выражением лица обиженного ребенка уселся на стул. «Ты похожа на куклу из улицы Сизам, Кальдан, когда хихикаешь. Ты это знаешь?» Он по-дурацки вытаращил глаза и начал карикатурно поднимать и опускать плечи, подражая ее беззвучному смеху. Рот он разинул так широко, что в него с легкостью поместился бы кусок дыни или деревянный игрушечный кубик. «Это ты, Кальдан, старая хихикающая балда». Элоиза улыбнулась и присела за стол напротив Могинса Бёдгера. Он кивнул в сторону дивана. «И где ты взяла это смертоносное оружие?» «Это Кая». Левая бровь Бёдгера скептически изогнулась. «Чего ты сказала?» Он приглушил музыку. «Ты сказала Кая?» Удивление было отнюдь не безосновательно. Кай Клевин был господином с кожей в пигментных пятнах, который работал в «Демократической газете» ресторанным критиком. Он был известен как «Страшный сноб», носящий латентную ненависть ко всему, что могло нравиться пролетариату. Целевой аудиторией статьи Клевина всегда был небольшой процент читателей, разделявший его восторг в отношении, по определению Элоизы, истязательного гастрономизма. Что ради всего святого Кай делает с этим неоновым пистолетом для пейнтбола? Это не пейнтбольный пистолет. Это бластер фирмы Нёрф. Это психопатское оружие хамского типа — «Поэтому я повторю вопрос. Каким образом оно может принадлежать Каю?» Элайза пожала плечами. «На прошлой неделе он приводил на работу внука. Наверное, парень его забыл». Бёдгер возвел глаза к небесам. «Так это тот мелкий уродец с неправильным прикусом, который недавно носился тут кругами в истерике?» «Угумс?» «Так это внук Кая?» Элайза кивнула. Он поморщил нос. «Фу!» Я абсолютно убеждена, что фу, о детях говорить запрещено. А уж это мне до лампочки. Он был вылитый кварк. Могенс Бёдгер выставил вперед нижнюю челюсть и направил взгляд в бесконечность, подражая герою мультфильма. Примечание. Кварк. Маленький йотун нарисован датским художником Петером Мадсеном герой комикса Валгалла и снятого по его мотивам одноименного мультфильма. Конец примечания. Затем снова устремил корей глаза на Элоизу и развел ладони. «Я прав?» Пожав плечами, та начала доставать записные книжки и рабочие бумаги из своей черной кожаной сумки. «Значит, я прав», — подытожил Бетгер. «Но давайте будем честны по отношению к Варку. Симпатичные дети в целом редко встречаются. Когда я отвожу Фернанду в садик по утрам, то вижу всю эту шайку. Сидят себе, сопли свисают из носу, ужасно противные. И вдобавок пахнут. «Эй, Могинс, а ты не можешь просто признаться, о чем на самом деле думаешь?» — улыбнулась Лоиза. Она вытащила мобильный и открыла письмо, которое получила от Мортона Мунка из отдела специальных журналистских расследований. Заголовок письма гласил «Ветераны против мирных жителей. Статистика самоубийств. Кальдан». Если я не могу поделиться этим с тобой, то тогда с кем? Среди всех моих знакомых ты единственный человек без промытых мозгов. Моя сестра, знаешь? А что с ней? С ней вместе раньше было так здорово. Она всегда была интересным собеседником и смотрела на вещи под небанальным углом. А потом встретила этого, как его, Нильса. В народе Нильса из Нордеа. Примечание. Нордеа — крупный скандинавский банк. Конец примечания. Затем у них родились дети, двое, и они вполне милые, что правда, то правда. Но теперь семейство переехало в холты, где приобрело одноэтажный коттедж и электрическую газонокосилку и разномастные гаджеты. И что с того? Сестра стала жуть какой скучной. Но она же счастлива. Ясное дело, счастлива. Но ей это не идет. Элаиза хмыкнула. «Ну хорошо, хоть ты не поменялся, став папой». Она послала полный сарказма взгляд через письменный стол. Бёдгер отреагировал раздраженным кивком головы. «Разумеется, люди меняются, они же не каменные. Но я сохранил цинизм, а это, знаешь ли, важная человеческая черта». Для пущей убедительности помахал указательным пальцем. «Да, да, как скажешь, капитан Хеддек». Примечание. Арчибальд Хеддек, персонаж серии комиксов «Приключения Тинтина», Бельгийского художника РЖ. Капитан знаменит своим сарказмом и использованием необычных ругательств. Конец примечания. Это правда. И это, кстати, одна из причин моей симпатии к тебе, Кальдан. Из всех людей, кого я знаю, ты одна из самых циничных. Ой, спасибо, ужас какая прекрасная характеристика. Бетгер уважительно наклонил голову, как будто только что произвел ее в рыцаре. Невер Чендж, ладушки. «Расслабься», — сухо сказала Элайза. «Это тебе не грозит». Она прочитала имейл от Мортена Мунка о том, что он выяснил по поводу самоубийств среди ветеранов. Потом позвонила своей лучшей подруге Герде. Это была уже третья попытка за сегодня. Как правило, Герда быстро перезванивала, не позже, чем через час, максимум три, и обычно отправляла СМС-ку. Однако сегодня радиоволны молчали. «Привет, это я». «Перезвони, пожалуйста, будь добра», — сказала Элайза автоответчику. «Мне нужна твоя помощь для той статьи, о которой я рассказывала на медне». Она повесила трубку, и в ту же секунду редактор отдела специальных журналистских расследований Карен Огарт просунула голову в дверной проем за ее спиной. «Куда все запропастились?» Элайза описала дугу на вращающемся стуле и вопросительно посмотрела на дверь прежде, чем расплыться в улыбке. «Ой, привет! Я думала, ты сегодня на больничном». «Я совершенно здорова. А вы чем занимаетесь?» «Где все?» Карен Огард язвительно посмотрела на Элаизу поверх оправы роговых очков и кивнула в сторону пустых стульев редакции. Обычно она была по-матерински участлива, но сегодня от нее исходили на удивление ядовитые флюиды. Элаиза в замешательстве нахмурилась. «Встреча редакции! Сейчас!» — рявкнула Огард. Не говоря больше ни слова, она развернулась на каблуках. Было слышно, как ее шпильки королевского синего цвета цокали по коридору к переговорной. Элоиза и Бёдгер переглянулись. «Что это было?» — спросил он. Элоиза пожала плечами и встала. «Идёшь?»